Глава пятнадцатая. Спустя полчаса Жюльетта и Леонидас, да, его действительно так звали, и это имя неодолимо уносило её мыслями к горам шоколада, засахаренных фруктов и конфет. Леонидас — знаменитая бельгийская фирма по производству шоколада. Поделили на двоих оставшийся от завтрака миндальный круассан и растворимый кофе. Девушка близко не хотела подходить к придуманной Салиманом хитроумной машине для изготовления черного нектара, которую он пил по десятки чашек в день, глядя на зеленую шляпу, покоявшуюся на десятки английских романов на пальто, висевшее на колчановой вешалке, подпертой никому не нужными книжками какой-то модной американской романистки и на валюты трубчатого дыма, обрамлявшие потолок синеватым, балдахинным, сколышащимися складками. Можно было подумать, что настоящий обитатель здешних мест — это гость, а Жюльетта — нервная и чересчур старательная стажёрка. «Мне надо это всё разобрать», — объясняла она. «Я уже на улицу перестала выходить. Передатчики приходят, я им даю мешок случайных книг, выковыриваю, где попало. На самом деле там, где больше вообще пройти не могу. У меня такое чувство, что я всё делаю наперекосяк. Я...» Я не знаю, как справлялся Салиман. То есть, я хочу сказать, как он отбирал книги. Леонидас не ответил на ее завуалированный вопрос. Он размышлял, сдвинув брови, и извлекая из трубки все более густые клубы. Проблема, миледи, тя в том, чтобы понять не как он их отбирал, а как он их раскладывал и каким образом книги сами выбирали, когда ему идти. Всю вторую половину дня они изучали кабинет и соседнюю большую комнату, в которой Жюльетта пока даже не савалась. Это была зала с голыми стенами и двумя вытянутыми в ширину узкими окошками под самым потолком. Они приоткрывались, если потянуть за цепочку, но свет через грязные стекла почти не проникал, его едва хватало, чтобы не натыкаться друг на друга. Здесь не было ни полок, ни даже стеллажей из ящиков из под фруктов, к которым Салиман, похоже, питал особые пристрастия. Только книги, книги, расставленные вдоль стен в два, в три, кое-где в четыре ряда. Среди накомнаты оставалось пустой. Ну что ж, удовлетворенно заметил Леонидас. Похоже, Салиман затеял работу, которая кажется вам неподъемной. «Сейчас найдём тут какие-то ориентиры, как бы это сказать, путеводную нить». Совершенно точно. Он дважды кивнул и выпустил огромное дымное кольцо. Жюльетта бросилась к ближайшей цепочке впустить хоть немножко воздуха. Путеводную нить. Она попыталась хоть раз не придать своему голосу вопросительную интонацию, из-за которой этот любитель редких изданий окончательно зачислил бы её в разряд безмозглых попугаев. Видите ли, сказал Леонидос, расстановка книг имеет свою историю, по меньшей мере столь же интересную, как история самих книг. У меня был один знакомый, собственно не совсем знакомый, не на самом деле, спохватился он. Скажем так, я читал книгу, он в ней был главным героем. Но это неплохой способ узнать людей, правда ведь? Может даже лучший. Так вот этот человек никогда не ставил на одну полку книги авторы которых терпеть друг друга не могли, даже после смерти. Вы знаете, что судья из Вероны приговорил Иразма выплатить сто эйчю бедным за то, что тот высмеял Цицерона. Шекспир и Марло обвиняли друг друга в плагиате. Селен обзывал Сартра солитером. Валес считал Бадлера кривлякой, Афлабер был великий мастер двусмысленной похвалы. Каким человеком был бы Бальзак, если бы умел писать? Писательство еще никого не избавляло от зависти, мелочности и похабства, простите. Обычно я так не выражаюсь, но тут не знаю, как сказать иначе. Жюльетта Искаса взглянула на него и рассмеялась. Этот человек действовал на нее успокаивающе. Благодушный иродит прямо дядюшкой из старинных романов, пока ты маленькая, сажает тебя на колени и позволяет играть с цепочкой от часов с брелоками, а позже обеспечивает тебе алиби, если не ночуешь дома. Жаль, что они не познакомились раньше. О книгах он говорил, как о живых людях, старых друзьях, порой страшных врагах. Некоторые представлялись ему яршистыми подростками, другие пожилыми дамами, что вышивают в поконве у камелька. В любой библиотеке, по его словам, есть ворчливые ученые и влюбленные девицы, бешеные фурии, всевластные убийцы и хрупкие бумажные юноши, протягивающие руку точенным девушкам, чья красота распадается, когда меняются описывающие ее слова. Есть книги дикие, словно неукрашенные лошади. Они несут вас бешеным галопом, а вы, задыхаясь, кое-как цепляетесь за их гриву. Есть книги лодки, мирно плывущие по озеру в лунную ночь, а еще есть книги тюрьмы. Он рассказывал ей о своих любимых писателях: о Шеллере, который писал, набив ящик стола гнилыми яблоками, чтобы работать быстрее, и ставил ноги в таз с ледяной водой, чтобы не спать ночью, о Марселе Паньоле, страстно увлекающемся механикой и получившем патент на неразбалтывающийся болт, о Габриэле Гарсия Маркесе. который пока писал сто лет одиночества продал машину, обогреватель, миксер и фен для волос, чтобы было на что жить. оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо «На улице давно стемнело, Заида, наверное, хотела есть, да и сама она ощущала неприятные рези в желудке, но я не вижу здесь даже намёка на то, что вы называете путеводной нитью. Я по-прежнему не понимаю, с чего начать. С писателей, делающих грамматические ошибки? С тех, у кого есть хобби или предрасположенность к безумию? С путешественников, домоседов, затворников?» Леонидос пожевал мундштук трубки – чашка, которая давно погасла, и со вздохом покачал головой. «Честно говоря, я тоже. Но это не важно. Идите спать, малыш. Возможно, завтра всё предстанет вам в совсем другом свете». Он ещё несколько секунд подумал. «Или нет. Не слишком обнадёживающе. В жизни вообще ничто не обнадёживает. Мы сами должны черпать надежду там, где её способен углядеть наш взгляд». Или энтузиазм, или страсть, или да что угодно. Он покровительственно потрепал ее по щеке. А вы на это способны? Не сомневаюсь.